Да, и это была колонка его собственной кровати И комната была тоже его собственная А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему И он мог еще изменить свою судьбу Я искуплю свое прошлое настоящим Настоящим и будущим скруч проворно вылез из постели И память о трех духах будет вечно жить во мне О, Джейкоб, Марли Возблагодарим же небо И светлый праздник Рождества На коленях возношу Я им хвалу, старина Джейкоб На коленях Так весело Словно я школьник А голова идет кругом Как у пьяного Поздравляю с Рождеством С веселыми святками всех «Всех! Желаю счастья в Новом году всем! Всем на свете!» «Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ура! Ой-ля-ля! Ой-ля-ля!» Одевшись, он резво ринулся в гостиную и остановился. Вот и кастрюлька, в которой была овсянка. А вот через эту дверь проникал сюда тень Джейкоба Марли. А в этом углу сидел дух нынешних святок, а за этим окном я видел летающие души. Все так, все, все так, все на месте, все это было, было, было, было, было, было. Ничего не скажешь, это был превосходный смех, смех, что надо, особенно для человека, который давно уже разучился смеяться». Какой же сегодня день, какое число, я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя, пусть не беда, оно и лучше быть младенцем. Гоп-ля-ля, гоп-ля-ля, гоп, -ля, -ля, гоп, -ля, -ля, гоп -ля, ля ура, ура, ой-ля-ля, ой-ля-ля. прервал церковный благю. О, как чудесно! Как чудесно, как дивно, дивно. Подбежав к окну, скруч поднял раму и высунулся наружу. Золотое солнце, лазурное небо, прозрачный свежий воздух, веселый перезвон колоколов. О, как чудесно! Как чудесно, как дивно, как дивно. Какой нынче день! Свесившись вниз, крикнул скруч какому-то мальчишке: "Чего? Какой у нас нынче день, милый мальчуган? Нынче! Дать нынче Рождество!" Рождество? Так я не пропустил праздник Послушай, послушай, милый мальчик м -м, Что? Ты знаешь, мясную лавку ну, ну, ну, через квартал отсюда На углу, ну, как не знать Какой умный ребенок, какой умный Изумительный ребенок А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку Что висела у них в окне Большую, ну, такую большую Самую большую, да? С меня ростом? Какой поразительный ребенок Ну поразительный ребенок Да, да, да, самую большую Постреленок ты эдакый Она и сейчас там висит Висит, так сбегай, купи ее Пошел ты Да я я не шучу, не шучу поди купи ее и вели принести сюда А я скажу им, куда ее доставить Приведи сюда приказчика И получишь от меня шиллинг Мальчишка полетел стрелой Я пошлю индюшку Бобу Крэччету Тот он будет «Голову ломать, кто этому прислал? Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима». Перо плохо слышал с его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. «Я буду любить его до конца дней моих!» – вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой я и не смотрел на него прежде Чудесный молоток А вот и индюшка Ура, гоп-ля-ля, гоп ля, -ля, гоп -ля, -ля мои подсенья, с праздником Ну индюшка же это была Всем индюшкам, индюшка Ну нет, вам ее не дотащить Придется нанять кэп Довольно посмеиваясь, он уплатил за индюшку И довольно посмеиваясь, заплатил за кэп И довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой И довольно посмеиваясь, опустился в кресло И продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам Наконец, приодевшись по праздничному, он вышел из дому По улицам уже валом валил народ Совсем как в то рождественское утро Изложив руки за спину, скрут шагнул по улице «Сияющий улыбкой, приветствую каждого встречного». И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое прохожих дружелюбно улыбнулись в ответ, сказали ему «Доброе утро, сэр, с праздником вас». И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дома, Как увидел, что навстречу ему идет дородный господин Тот самый, что зайдя к нему в контору В сочельник вечером спросил Скрудж и Марли, если не ошибаюсь Приветствую вас, дорогой сэр Скрудж протянул обе руки старым джентльмену Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие Вы затеяли очень доброе дело Поздравляю вас с праздником, сэр, с праздником Мистер Скрудж Позвольте попросить у вас прощения, не вы меня очень-очень обяжете, если тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. Господи помилуй, мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите? Ни в коей мере, ни в коей мере, и прошу вас, не фартингом меньше. Поверьте, этим лишь оплачиваю часть своих старых долгов». Дорогой сэр, я просто не знаю, как благодарить вас. Такая щелая... Прошу вас, ни слова больше, ни слова. Доставьте мне удовольствие, зайдите меня проведать. С радостью вскричал старый джентльмен. Благодарю вас, тысячу раз благодарю, при многом вам обязан, дай вам Бог здоровья. Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. А когда стал смеркаться, он направил свои стопы К дому племянник. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. «Фред, с нами крестная сила. Кто это?» «Это я, твой дядюшка, скружь. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред? Примет ли он дядюшку?» Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя, как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не видывал. Ах, какой это был чудесный вечер. И какие чудесные игры. И какое чудесное единодушие во всем. Какое счастье. А на утро чуть свет. Скрудж уже сидел в себе в конторе. Он пришел с позаранок Часы пробили 9 Боба нет Четверть десятого Боба нет Он опоздал ровно на 18 с половиной минут А вот и вы Проворчал Скрудж подражая своему собственному вечному брюзжанию Как прикажете понять Ваше появление на работе в этот час дня Прошу прощения, сэр Где-то один-единственный раз за весь год Сэр Ну вот, я вам скажу, приятель Больше я этого не потерплю, а посему А посему я намерен прибавить вам жалования Поздравляю вас с праздником И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках А то прежде вы по моей милости не очень-то веселились Я прибавлю вам жалование И постараюсь что-нибудь сделать Для вашего семейства Сегодня вечером мы потолкуем об этом За бокалом рождественского глинтвейна И Скрудж сдержал свое слово Он сделал все, что обещал Бобу И даже больше А малыш тим Вскоре совсем поправился, он стал добрым другом, и таким он стал щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрутш не обращал на них внимание: Смейтесь на здоровье. Он был достаточно умён и знал, что так уж устроен мир. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, И думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали На сердце у него было весело и легко Больше он уже никогда не водил компаний с духами И про него шла молва, что никто не умеет так чтить святки, как он Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое, про всех нас, а теперь нам остается только повторить за малышом Тимом, да и сенит вас всех, Господь Бог своей милостью Вы слушали рождественскую песнь в прозе Чарльза Диккенса. Читал народный артист России Виктор Гвоздицкий. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитриенко.